То о ней, то о предстоящем выезде на Оксай, то об отце на фронте, и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того Курая, который оставался во враге по обочинам замерзшего ручья, да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно». Приходилось беспокоиться не о том, как взять курая, а как увести. Недолго думая, принялись за дело. И шака Черногривого отпустили пастись по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. А кто ж не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно чего и кого. Братья работали споро. Серпами сжинали сухостой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча. Вскоре стало жарко, разделились, сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густой, и когда он твердостеблистый. Вокруг Аила такого не найти, где я там, а здесь одно удовольствие. Выжинаешь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках, сухими семенами, густо осыпающими снег. И снова остро пахнет горькой пыльцой, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно, но курай здесь отменный. Жар от него будет сильный. Мать и сестренки останутся довольны когда в доме хорошо горит печь и настроение хорошее. Они уже сделали немало, собрались было передохнуть, когда вдруг отчаянно дико залаяла кто ж. Султан Мурат поднял голову и закричал, роняя серп. А Джимурат, смотри, лисица! Впереди по балке, по отвердевшему за зиму наступ, бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными торчком, ушами и дымчато-красной спиной, и таким же дымчато-красным длинным хвостом. А кто ж яростно и беспорядочно преследовал ее? Но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу. «Лови ее! Держи!» — завопила Джимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами. Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник, и когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки, как в мешке. Здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки. Затаилась бы леса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек. Но собака, хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лесу. братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней, сломя голову, потные, разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаки, или прорываться мимо людей к выходу из оврага. Лисица огляделась и, вместо того, чтобы бежать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица, почти не торопясь, приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актожа. Бедный Актож совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как здорово повела его лиса по глубокому насту. Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, завороженные подбегающим чудом, настолько красиво была лиса на бегу.